Но чтобы тебя не остановили другие, узнай секретное слово, пароль. Приезжай ко мне, я тебе научу многому. А мне можно взять винтовку? Конечно, только скажи, что идешь на охоту». С помощью артобека Джура оседлала рыжего. Джура убедился, что конь стал необыкновенно смирным и позволял подгонять себя камчой. Еще по дороге в крепость Джура встретил членов отряда, обеспокоенных его отсутствием. Остальные ожидали его на крыше крепости. Возгласы приветствий, дружеские объятия так обрадовали Джуру, что у него пропало всякое желание мстить Ахмеду. Он показал Ахмеду гость и сказал, что не сердится на него за эту злую шутку. Гвоздь он отшвырнул в сторону, но Ахмед тотчас разыскал его, взял седло и унес все это в свою кибитку. Ахмед начал расспрашивать бойцов, кто уговаривал Джуру сесть на коня, и ему указали на шарафа. помни слова Казубая о том, что за шарафом нужно незаметно следить, Ахмед промолчал, хотя ему и хотелось указать Джури истинного виновника происшествия. Через несколько минут Джура, узнав пароль, направился в сторону юрта Рядом бежал теке Дежурному Джора сказал, что думает поохотиться. джура спешил. Желание получить коня убыстряло его шаги. Он боялся, что его хватятся в крепости и не пустят за ее пределы. 5. За несколько часов перед этим на осеннее становище кочевых киргизов, расположенное неподалеку от крепости, приехал всадник. Это был маленький, сухонький старичок с хитрыми юркими глазами. Он спросил, где живет Садык, всеми уважаемый, мудрый человек, и, подъехав к его юрте, слез с лошади. Никто не вышел его встречать. Два комсомольца, стоявшие поблизости и узнавшие в приезжем Аксакала рода Кипчак Юсуфа, демонстративно повернулись к нему спиной. Это не смутило приезжего, он сам откинул полог и вошел в юрту. Рослый сутулый садык не встал ему навстречу. Его темные, ввалившиеся глаза с ненавистью смотрели на приехавшего, а лицо покраснело от гнева. Он сделал вид, что не замечает протянутой Юсуфом руки, и тот опустился на корточки возле очага. Он кивнул хозяину юрты на двух женщин, и садык приказал им удалиться. Юсуф придвинулся к садыку и зашептал ему на ухо. Они долго говорили с шепотом. Голоса их стали громче, и, наконец, Садык сказал. «Оставь свои мудрствования, пир. Я слишком стар, чтобы менять веру. И неужели ты думаешь, что я поверю в то, что человек, учившийся в Лондоне, а теперь кутящий в Бомбее, является живым богом, о котором ты говоришь так? Он тот, в котором живет полная всяких побед и достижений душа всех прежних пророков и алия». Я читал вашу книгу «Мауланошан Низаро». Слыхал я и об откровениях Сиит та и ишах Мансура. Знаю я и путевой припас странствующих – на сыр и Хасрава. К чему ты мутишь мой ум разговором о каких-то буквах и числах? К чему ты говоришь мне о истине, Махди? Не вам ли, Исмаэлитам, ваш Агахан приказал хранить тайну учения и вводить в заблуждение непосвященных чуждых секте Скажи мне прямо – Чего ты от меня хочешь? Не знаю, как величать тебя, к какой ты степени исмаилитский начальник. Говорят, ты уже поднялся с седьмой степени на четвертую и стал дайями, помощником агахана и дверями к нему. Говори. Кто сказал тебе это? Кто? Не ожидавший такой осведомленности, пир схватил Садыка за руку. Мне старуха на бараньей лопатке нагадала. Насмешливо, ни секунды не задумываясь, ответил садык Пусть так, но будь осторожен, не поднимай руку и слова на Исмаэлитов. Вы страшные люди, с вашей тайной верой, подтачивающие чужую душу, но я не боюсь вас. Кому грозишь ты, бывшему пастуху, у которого погибло три сына? У одного вы украли душу, сделали его Исмаэлитом и заставили умереть за Агахана, а два моих героя были убиты, когда сражались против басмачей» не все из моей элиты враги советской власти но моего сына вы сделали таким я не хочу войны понял чего хочешь ты от меня старик договори да же прямо садык ты слишком много знаешь и мы можем освободить тебя от твоего раннящего языка чего ты хочешь собака я хочу чтобы ты запретил молодым записываться в комсомол Я хочу, чтобы они не смущали других, моясь мылом или чистя зубы зубными щетками. Если они не прекратят это, от этого может быть оспа. Понял? Я хочу, чтобы твои комсомольцы не вмешивались в семейные и родовые дела других киргизов. Ведь только недавно твои комсомольцы напали на джигитов Тагая. Трех убили, одного отвезли к Зубаю. Пойми, старик, комсомольцы тянут народ в другую сторону, А нам, старым людям, все это грозит бедой. Наконец я требую, чтобы твой комсомолец, поступивший проводником к русскому Ивашка, который разыскивает золото в горах, не наговаривал на моих людей, тоже работающих у Ивашка. Не думаешь ли ты, что я насильно заставляю записываться молодежь комсомол? Молодежь разбирается сама, с кем ей по пути. Ты поощряешь молодежь, я знаю». Даже у тебя в кибитке вот лежит мыло, зубная щетка. Ну и что же, значит, зараза проникла даже в твою кибитку. А если мусульманин берет в рот свиное, он оскверняет веру. Щетки – зараза. Зачем же тогда русским заражать самих себя? Ведь они пользуются мылом и щеткой. И почему ты думаешь, что я выполню все твои требования, а не пойду рассказать обо всем этом Козубаю? я надеюсь что мой бывший пастух оставшийся моим должником до сих пор брат басмача из отряда от доминбека моего двоюродного брата прервал юсуфа садык давно простила советская власть не пойдет ко зубаю продолжал юсуф да и что ты скажешь ему укажешь на меня я скажу что ничего не говорил и не видел тебя а на что ты собственно будешь жаловаться Вот не ожидал, что ты вспомнишь мой долг Дать караклевую шкурку на шапку, а потом каждый год насчитывать штраф по овце Ты многого захотел, Азим Почему Азим? Потому, что ты пир Юсуф, но говорят, что ты же и курбаши Азим Не хватайся за нож, ведь о тебе тоже кое-что известно Пир Юсуф концом матерчатого пояса вытер пот с лица «Все это ложь», — сказал он «Если бы это было так, меня бы давно арестовали» «Все впереди», – уклончиво ответил Садык. Полок в юрту приоткрылся, и просунулась голова Артабека. «Юсуф», – сказал он, – «молодой охотник Джура ждет дальнейших указаний у меня в кибитке». Шесть. Артабек, возвращаясь в свою кибитку, ехал стремя в стремя со своим первым Юсуфом и, гордясь своим необычайным успехом, рассказал о джуре. Он считал, что ему удалось завербовать в лагерь смоэлитов Джуру. Он решил окончательное обращение Джуры отложить на завтра, а сегодня воспользоваться его присутствием и перегнать контрабандой скот в Китай. Джура в отряде Казубая, это все знают, никто ничего не заподозрит. Юсуф, соглашаясь, кивал головой и ехал погруженный в думы. Он получил приказ имамы Балбака склонить весьма влиятельного советского работника Садыка на сторону Исмаилитов, но из этого ничего не получалось. Подъезжая к юртам, Артабек остановил лошадь спутника и сказал, «Значит, помните, уважаемый, все баи, которые собираются угонять скот за границу, мои родственники? Жора горяч, как огонь, и поспешен в решениях. С ним надо вести себя очень осторожно». Юсуф сердито ударил свою лошадь на гайкой и поскакал к юрте. «Ферман надо передать», – сказал он. «Будет исполнено», – ответил Артабек, – «сам повезу». Это мой старший брат Юсуф, очень большой человек, кандидат партии, председатель совета, сказал Артабек, открывая полог юрты для гостя. Джура протянул для пожатия две руки, но почтительно пожал протянутый ему палец. Есть большой разговор, сказал Юсуф. Сейчас перейдем на новое пастбище, проводи нас, поговорим. По дороге. Мы дадим тебе, лошадь». Несмотря на радость, наполнявшую его сердце, Джура нахмурился. Ему не понравилось, что председатель подал ему палец и говорит заносчиво и высокомерно. Кроме того, ему показался странным ночной перегон скота. Артабек снова придержал полог для высокого гостя, но Джура вышел первым, и раздосадованный Артабек выругал его про себя неучим. «Они сели на лошадей. А юрты?» – спросил Джура – «Их привезут вслед за нами», — ответил Артабек. «Сначала погоним скот. Была темная ночь. Пастухи гнали стадо на восток. Не было слышно привычного звона колокольчиков, и это удивило Джуру, но он молчал. Не успели они завернуть за холмы, как впереди послышался топот и крики людей. Стадо остановилось. «Вперед!» — сказал Артабек. Они подъехали к спорищам. Юсуфа почему-то рядом с Джурой не оказалось». «Кто здесь? Что надо?» – сердито, но не слишком громко закричал Артабек. «Здесь Джура из доброотряда Казубая командует этим делом. Кто ему мешает?» Встречные всадники подъехали ближе. «Ты здесь, Джура?» – раздался удивленный голос. «Я», – ответил Джура, узнав первого всадника. «Чего ты, Урозалиев?» «Так, смотрим. Что-то сегодня ночью много скота гонят». «Меняют пастбище?» – сказал Джура. «Ночью?» – удивился уразалиев «Если б не ты, Джура!» – «Нечего, нечего болтать, как бабы!» – крикнул Артабек. «Дело есть, гони!» И, схватив лошадь Джуры за повод, Артабек двинулся дальше. Вскоре к ним присоединился Юсуф. Он говорил с Артабеком на непонятном для Джуры языке. Джура чувствовал по тону Артабека, что тот сердится и чего-то боится». Это опять неприятно удивило Джуру. «Скажи, Артабек, — спросил он, — что ты хотел сказать словами? Джура командует этим делом. Тебя все уважают, и твое слово свято. А если встретим джигитов Казубая, я опять так же скажу, что овец не задержали». «А разве Казубай запрещает гнать с ночью?» — спросил Джуру, останавливая коня и не услышал ответа. «Ну а если да, то что ты сделаешь?» — помолчав, спросил Артабек. Ты еще спрашиваешь? У Каризина, сказал Джура. Разве слово твоего друга Казубая не закон для всех? Ты узнал секретное слово, спросил молчавший до этого Юсуф. Узнал, ответил Джура. Какое? Казубай запретил говорить пароль всем, кроме джигитов, которые отъезжают из крепости на операцию. Эти новые для него слова Джура произносил с явным удовольствием. «А кто любопытствует насчет этого слова, те двуликие люди. Ты зачем?» – выспрашиваешь у меня секретное слово. Джура остановил коня. Чувство неприязни к Юсуфу возрастало. «Я приобщен к этой тайне», – сказал Юсуф спокойно, «а спрашивал тебя, чтобы проверить, крепок ли ты на язык». Джури стало стыдно за свое ребячество, и он молча двинулся дальше. Весь этот ночной переход был вовсе не так интересен, как предполагал Джура, и если бы не конь... Теки, успевший подраться с пастушескими собаками, бежал рядом. Изредка он в охотничьем азарте бросался на крайнюю овцу, и тогда все стадо шумно устремлялось вперед, но крики пастухов немедленно пресекали панику. Пыль щекотала в носу, морозила, ехали довольно долго. Всадники остановились у темневшей перед ними юрты. Спешились. «Джура», — торжественно сказал Артабек, — «я и мой старший брат Юсуф дарим тебе серого коня, на котором ты ехал. Твои доброжелатели, Казуба и другие, отказали тебе в лошади, а нам для друга и лошади не жалко. Вот какие мы, исмаэлиты для исма элита «Я хочу сказать для тех, кто умеет быть мужчиной», — добавил Артабек, уловив недоуменное движение Джуры. Зайдем в юрту, отдохнем, а завтра мы устроим той и будем отдыхать много дней, наслаждаясь жизнью. Джура вошел в кибитку. В ней было много народу. Мужчины сидели на кошмах, полулежали на подушках и спали у стен. Вид у всех был усталый и сердитый. При виде Юсуфа раздались радостные восклицания. Все стали протягивать руку для пожатия. «Уважаемый», — сказал Артабек, — «я хочу вам сказать, если кто найдет шерстяные коричневые одеяла, не трогайте их». «Мы уже знаем», — закричали присутствующие. «А вы пригнали?» «Пригнали», — ответил Артабек. И как это вас, проклятые головорезы Казубая, не поймали со скотом, сказал пожилой толстый мужчина, от которого пахло сырыми кожами. В то же мгновение Джура впился руками в его шею, поднял его в воздух и вышвырнул за полок. Несколько рук схватили Джуру, но Артабек крикнул, бросьте, это наш, это Джура, спаситель, он помог нам совцами овцами. Джура отпустили. «Этот старик пошутил», — говоря о головорезах Казубая. «Он не думал тебя обидеть», — сказал Артабек. «Пошутил, понимаешь?» «В кибитке, где оскорбляют моих друзей, я не останусь», — сердито сказал Джура. «Моя вина», — поспешно сказал хозяин юрты, угодливо хихикая. «Завтра днем ты получишь искупление моей вины. Наган хочешь?» «Давай сейчас». «Сейчас нет, а завтра будет». «Давай сейчас», — настойчиво повторил Джура но понимаешь он еще у хозяина русского ивашка мои люди в его отряде они завтра должны убрать его и хозяин невольно вскрикнул Джура заметил что орабег наступил на ногу хозяину джура внезапно как бы весь застыл лицо его приняло безразличное выражение но нозддырь трепетали внесли котел вареного мяса и все сели вокруг я не буду есть сказал джура — Ешь, жирная баранина, — настаивал Артабек. — В этой кибитке я есть не буду, — громко сказал Джура. — А как же ты отречешься от своей прежней веры отцов, дедов и близких, если твое непослушание уже сейчас вредит тебе в глазах твоих друзей, которые не допустят тебя стать мюридом? «Мюридом?» – вскричал Джура. Он вдруг вспомнил это слово из легенды, которую рассказывала ему мать о незнакомце, появившемся много лет назад в их кишлаке и грозившем своими мюридами. «Я и не собираюсь стать мюридом». Он и раньше подозревал что-то неладное, а теперь окончательно понял, что это враги. «Так-то ты, Артабек, подготовил его?» – зловещим шепотом спросил Юсуф. «Вы кто? Баи?» – вдруг спросил Джура. «Мы прежде всего из моей элиты значит, твои друзья, из рук которых ты получишь лошадь». Услышав это, Джора безмолвно направился к выходу. Рука с ножом поднялась за его спиной, но Юсуф приложил палец к губам. «Пусть уезжает», — сказал он, когда полок, опустившийся за ушедшим, перестал шевелиться. «До утра не будет здесь ни нас, ни скота, а серая лошадь, украденная у русской экспедиции Ивашка, плохая находка для жигита Казубая» маркансу су Пустыня с мерчей. 1. Джура скакал галопом, настегивая лошадь нагайкой. Все в нем бурлило и кипело. Ему хотелось самому бежать бегом, чтобы поскорее найти хоть одного честного человека, с кем бы он мог посоветоваться. Он догнал комсомольцев с Розалиевым во главе. Джура торопливо рассказал им все, и они быстро повернули назад. «Я так и думал», — сказал Розалиев, — что они хотят переправить за границу контрабандный скот. Надо спешить. По дороге им попались еще два джигита Казубая. Один из них, Гапуров, узнав о случившемся, предложил перерезать баем путь, проехав напрямик по ущелью. Перед ними открылось широкое русло горной реки. Они проехали некоторое время молча. Гапуров дал знак прислушаться. В темноте ясно раздавался топот множества копыт. Выстрелы вверх, блеяние овец, свист пуль нарушили безмолвие ночи. «Пока будем вести перестрелку, Скотт угонит», – сказал гапоров Вдруг с востока, куда ринулось стадо, раздались новые выстрелы. «Хорошо, очень хорошо», – радостно закричал гапоров «Там их встретили пограничники. Теперь уже не только Скотт, ни один контрабандист не уйдет за границу». Когда перестрелка окончилась и комсомольцы собрались, оказалось, что джуры нет. Обеспокоенные, они хотели ехать на помощь. Кто-то из комсомольцев сказал, что видел, как джура поскакал прочь, может быть, в крепость, чтобы доложить о случившемся? Утреннее солнце осветило стадо, двигавшееся по направлению к крепости. Стадо сопровождала группа комсомольцев с Урзалиевым во главе. Пограничники уехали к заставе, уведя с собою пойманных баев. Джигиты вспоминали подробности ночного нападения и наперебой хвалили Джуру. После легкого ночного мороза стало вдруг необычайно тепло. Сквозь душную мглу солнце казалось раскаленным шаром. Мгла, дыхание боль из пустыни Такламакан оседала мельчайшей пылью. Она покрывала тонким слоем открытые и уже остекленевшие глаза, убитого в стычке Артабека. 2. В это утро Юрий Ивашко, спавший в небольшой палатке вместе с двумя другими членами экспедиции, проснулся в назначенное время. Светящаяся стрелка показывала ровно 6 часов. Он не стал будить друзей, быстро вылез из мехового спального мешка, оделся и вышел во двор. Возле второй палатки, где помещалось четверо рабочих, горел небольшой костер. Из ведра, повешенного над ним, шел пар. К Ивашка тотчас же подошел молодой проводник, комсомолец, рекомендованный садыком. «Что нового?» – по-киргызски спросил Ивашка, потягиваясь всем телом. «Пойдем мыться». «Дело есть», – сказал молодой паренек, направляясь вместе с Ивашка к речке. «Что? Опять лошадь украли? Или яки в горы ушли?» Я всю ночь не спал думал почему начальник меня не послушал и не захотел заменить лентяев. Человек из богатой семьи не нуждается в заработке. Вот о последнем и надо было сказать. Ты почему не сказал? А разве разговор о винтовках был пустой разговор? Здесь винтовка очень больших денег стоит. Винтовку надо возле себя держать, туда-сюда не бросать, понимаешь? Я говорю начальник смеется он говорит не надо ссориться как он не понимает что за человек повар гош ты видел как этот повар на меня бросился хотел меня прогнать я не боюсь я удивляюсь почему мои слова не доходят до начальника он думает я молодой я глупый почему он не узнает у козубая можно ли мне верить скажи пусть спросит можно ли бросать винтовки туда-сюда Я уже предупреждал Федора и Сашу, напомни им, я полезу на гору и через пять часов вернусь. Мы еще раз обсудим все это. В начале лета их отряд выехал из Оша и до осени проработал в горах. В конце лета геологи разбились на небольшие группы и сейчас проводили дообследование объектов. На будущий год отряду предстояло включиться в таджикско-померскую экспедицию, которая выполняла грандиозный план всестороннего изучения края – и путей развития его производительных сил. Юрий Акреп возмужал, мог объясняться на узбекском и киргизском языках. Коллективизация всколыхнула народ. Классовая борьба обострилась, и снова появились басмачи. Они безуспешно пытались помешать массовой коллективизации. Участились попытки баев угнать скот за границу. Но пограничники крепко заперли границу. Что же касается лагеря геологов, то никто не пытался на него напасть даже в этом пустынном месте. Взяв винтовку и рюкзак с принадлежностями, Ивашко пошел по склону, чтобы начать подъем с востока. В рюкзаке у него были анероид две лепешки, коробка консервов. Он шел не спеша, дышал спокойно и глубоко, и, как всегда, это вошло у него в привычку – наслаждался величественным видом гор. Ослепительно белели вечные снега, темнели глубокие и длинные теснины гор. Горы Кизиларта выделялись яркими пятнами кирпичного, кровавого-красного песчанника, бурого, светло-зеленого и серого сланца. На перевале чуть виднелись туги, шесты, установленные на могиле святого Кизиларта. Подвешенные к тугам хвосты и тряпки колебались на ветру. На юге поблескивали воды огромного озера каракуль. Дул сильный, холодный ветер, на недалеком в выступе горы неподвижно стоял архар с большими рогами, закрученными спиралью, смотрел на геолога и не убегал. Архара можно было бы сбить из винтовки, но мясо в лагере было, а убивать зря Юрий не привык. Удивительное ощущение овладело им. Вот полезет он, как мушка, по крутому скату Дикой горы а сколько таких мушек движется по огромным просторам родины в поисках руд. И пусть он сейчас один, но чувство локтя, которое роднит бойцов, не оставляло Юрия и здесь. Так, озирая дали и думая о таких же, как он, охотниках за камнями, молодой геолог лез все выше и выше. Воздух был очень разрежен, дышать приходилось часто, и, казалось, пульс отдавался в горле. Уже через два часа подъема Анироид показал, 5200 метров. Ивашка удовлетворенно улыбнулся. Высотный предел не наступил. А прежде он уже сидел бы, обхватив каменный выступ руками и испытывая ужас от головокружительной высоты. Ему казалось бы, что при малейшем движении он полетит вниз. Юрий не хотел быть предельщиком. Он должен был побороть свой недуг, и он привозьмок его. Это далось не сразу. И что только он не делал, даже по совету охотников пил кровь убитого киика. Юрий взглянул на анероид он показывал около 5300 метров. Юрий, слегка задыхаясь в разреженном воздухе высокогорий все также спокойно поднимался к заинтересовавшей его скалистой вершике и не чувствовал особой усталости. предупреждение комсомольца Джафара только сейчас по-настоящему встревожили Юрия, он остановился тяжело дыша и подумал о своих спутниках. Старшим в их группе был Федор Лежнев. Федор был настороже после прошлогоднего нападения басмачей. А однажды, получив из погранпункта и от Казубая сведения о появлении басмачей, даже распорядился перенести палатки поближе к крепости Казубая. Здесь они сейчас и находились. Басмачей не было, а добровольческий отряд расположился неподалеку. Даже Узун-Кулак Слухи, доходившие к ним от местного населения через работников и, как правило, значительно преувеличивавшие опасность, в последнее время были самые успокоительные. Можно было бы и не тревожиться понапрасну в этой, казалось бы, спокойной обстановке. Но пограничный район всегда остается пограничным районом, и коня украденного здесь можно было не без выгоды попытаться продать за границей. Ведь украли же у них серого жеребца. Это было единственным серьезным происшествием за все лето и осень. Работа подходила к концу, но в последние дни рабочие вдруг заленились, и это грозило затянуть дело. Рабочие хитрят, они, видимо, затягивают работу с целью побольше заработать. Так объяснил Федор их поведение и пригрозил им, что пожалуется рекомендовавшему их артобеку. Федор благоволил к одному из рабочих, повару по прозвищу Гош, человеку полному, веселому, разбитному, стремглав бросавшемуся выполнять любое его приказание. Иногда они вместе охотились. По вечерам Гош рассказывал о своих стычках с басмачами, играл на дутаре и пел. Повар имел большое влияние на двух своих приятелей рабочих. Эти тоже старались услужить начальнику, говоря, что шишка от чересчур низкого поклона не повредит. Но с недавнего времени эти рабочие заледнились. Федор попросил повара воздействовать на приятелей. Гош широко улыбнулся, развел руками и сказал «Ничего не могу поделать». Комсомолец Джафар был не из их компании. Он пришел со своими сверстниками наниматься на работу, чтобы помочь экспедиции, но они опоздали. Федор не захотел менять уже нанятых старательных рабочих. Взяли только комсомольца Джафара на место заболевшего. Повар сразу же захотел выжить Джафара, но Юрий этого не допустил. Ему нравился прямой, порывистый, энергичный и находчивый Джафар, не скрывавший своего презрительного отношения к подхалиму Гошу. Конечно, Джафар был менее опытен, чем Шамши, работавший с Юрием в прошлом году, но Шамши еще с зимы работал в таджико-памирской экспедиции. Геологи условились не расставаться с винтовками, всегда же носить их с собой даже в лагере надоедало. И находясь в лагере, Фёдор и Саша, молодой геолог, нередко оставляли винтовки в палатке возле меховых спальных мешков. Джафар молча брал винтовки и приносил их Федору и Саше. Если они сидели за едой, он клал им винтовки на колени. Если они разбирали образцы или писали, то вешал каждому его винтовку за спину. Вначале это нравилось геологам, потом смешило, а впоследствии это молчаливое напоминание о потере бдительности начало раздражать Фёдора. Он запретил Джафару трогать винтовки. Все тревоги Джафара и недоверие к повару Фёдор объяснял возникшей между ними неприязнью. На предложение Юрия вынимать хотя бы затворы у винтовок, оставляемых в палатке, Фёдор заявил «В поучениях я не нуждаюсь, сами с усами». Вчера Джафар предложил заменить отлынивавших от работы лентяев сыройкольскими комсомольцами. Это, как утверждал он, позволит очень быстро закончить работу. Или повар подслушал разговор, или ему донесли, но он тогда же явился в палатку и, не скрывая своей ярости, обругал Джафара и даже угрожал, если Джафар сейчас же не уберется вон. Комсомолец не испугался и сказал, что никуда не уйдет до тех пор, пока его не уволят. Федор Лежнев встал на защиту Джафара и послал повару выяснить, будут ли рабочие работать со старанием, а если нет, то их заменят. Рабочие не заставили себя долго ждать. Пусть начальник, сказали они, не зовет других на их, на их место, и они постараются. Лежнев согласился оставить их и обещал премировать за хорошую работу. Это было вчера. Конечно, повар захочет отделаться от Джафара, подумал Юрий, и вряд ли Федор Лежнев сможет помешать этому. Что это будет, случайный ли выстрел из винтовки, оставленный в палатке, или камень, упавший на голову юноши, Юрий не знал. Но в одном он не сомневался, если он все время опекал Джафара, то сейчас, после вчерашней ссоры, это особенно необходимо. Молодым человеком овладел острое беспокойство за жизнь Джафара. Саша, ровесник Юрия, был неопытен. Саша называл Федора «печориным» и старался подражать ему во всем, даже в пренебрежительной манере разговаривать. Конечно, так же, как Федор, он считает ссору мелкой, беспричинной склокой и вряд ли сумеет предотвратить месть повара. Юрий все более замедлял шаги и, наконец, остановился. Мог ли он сейчас спокойно работать – конечно, нет. Юрий стоял в раздумье, глядя вниз в долину, и вдруг услышал шорох осыпающихся камней. Он увидел, как справа по склону, прямо к нему скачет большой черный пес с белым пятном на груди. Пес не добежал шагов двадцати, залаял и оглянулся назад. Тут только Юрий заметил человека с винтовкой за плечами, который поднимался к нему. В серой лошади, на которой ехал всадник, то и дело подхлёстывая её, Юрий узнал своего недавно украденного коня. Юрий сел на камень и положил винтовку на колени. Осторожность никогда не мешает. Пёс лёг, он тяжело дышал, из открытой пасти свешивался язык. «Эй, Юрий!» – ещё издали закричал мужчина. «Где твои люди?» Молодой геолог не сразу понял речь внезапно появившегося человека, а поняв, показал вниз. «Надо спешить, среди них скрытые басмачи Скорее!» «Кто ты?» – удивленно спросил Юрий. «Джигит Казубая. Забыл? Кишлак Минархара. Помнишь? Я Джура». «Джура? Здесь? Откуда? Как к тебе попала моя лошадь?» «Скорее!» – крикнул Джура. Ивашка мгновенно вспомнил неоднократные предупреждения Джафара о неблагонадежности повара Гоша и его друзей. Юрий побежал вниз по склону. Джора ехал рядом. Двое геологов, встав как всегда рано, заметили тонкий слой пыли, покрывший палатку, камни, вещи. Саша немедленно определил эту пыль как космическую. «Ты во всем видишь космос», – возразил фёдор. Обнаженные до пояса, они пошли к ручью. Путь преградил Джафар. «Надо винтовки брать!» – крикнул он. И, видя, что его не слушают, добавил. «Юрий сказал, нельзя винтовки бросать!» Он приказал еще купать их в ручье на ломаном русском языке, крикнул повар и захохотал. «Ты лучше смотри, чтоб лошадей у тебя не украли! Твое дело лошади!» «Эй, товарищ начальник, почему Джафар за лошадьми не смотрит?» «Да, да, Джафар, пойди, оседлай лошадей», – распорядился Федор. Джафар бурно вздохнул и пошел к лошадям. Геологи отправились дальше. Им надоело во всех случаях жизни таскать винтовки с собой. Да и какая могла им грозить опасность? Вокруг никого не видно. бояться рабочих, присланных артобеком в помощь группе? Они казались симпатичными людьми. Особенно славный был повар, веселый, находчивый, рубаха-парень. То, что дальше произошло, было так неожиданно, что геологи не успели испугаться. Повар вбежал в палатку и выскочил оттуда с винтовкой в руках. Поспешно, прицелившись в Федора, он выстрелил и промахнулся. «Что ты делаешь?» – воскликнул Федор, обернувшись и видя направленное на него дуло. Повар выстрелил вторично. Федор упал на бок. От палатки бежали двое рабочих с винтовками в руках – Предполагая, что они несут им винтовки, Саша побежал навстречу. Один из рабочих выстрелил в Джафара, второй выстрелил в Сашу. Джафар зигзагами побежал на гору в камни и упал. Саша побежал вверх по берегу ручья, петляя из стороны в сторону. Повар выхватил нож и направился к Федору. Вдруг он упал лицом в песок. Издалека донесся выстрел второй. Упал второй басмач, а единственный, оставшийся в живых басмач, испуганно обернулся на звуки выстрелов и увидел бегущего к нему по склону Юрия и молодого джигита, стреляющего с коня. Басмач не стал ждать. Он закинул винтовку за спину и помчался к лошадям, пасшимся невдалеки. Там он перерезал путы, связывавшие передние ноги ближнего коня, вскочил верхом и поскакал на восток границы. «Что же ты, Джура, не стреляешь?» – крикнул Юрий, посылая пулю за пулей скачущего басмача. «Коня жалко!» – ответил Джура. «Давай мне свежего коня, догонять буду. А этот серый пусть здесь пасется». Через три минуты Джуру уже скакал вслед за басмачом. Юрий подбежал к лежавшему Джафару. Он был без сознания. Пуля задела череп возле уха, разорвав кожу. Голова его была в крови. Юрий ощупал голову. Цела, будет жить. Юрий поспешил к Федору. Подбежал Саша. У Федора даже губы были белые. Он был ранен в плечо. Чью винтовку увез басмач было первое, что спросил Федор, кривясь от боли. Он попробовал сесть, но со стоном опрокинулся на спину. Пока Юрий перевязывал Федора, Саша осмотрел винтовки. Все еще бледный и дрожащий, он сообщил, что нет винтовки Федора. «И по делам мне», – сказал Федор. «Не отчаивайся», – ободрил его Юрий. «Джура – меткий стрелок». Три. Джора скакал вслед за басмачом, и его несколько успокаивало сознание, что наконец-то он сделал нечто полезное и нужное, предупредив убийство охотников за камнями. Теперь бы отомстить, догнать последнего басмача. Лошадь, на которой он ехал, устало скакала, задыхаясь в разреженном воздухе. Джора злобно стегал ее. Вдруг басмач, скакавший по равнине, исчез. Джура даже привстал на стременах, но сколько не всматривался, не заметил неровности, которая могла бы скрыть басмача. Выехав из каменных осыпей, он неожиданно увидел множество джигитов. Они шли из ущелья по два в ряд, длинной колонной и вели лошадей в поводу. Джура поразило, что они были похожи друг на друга, как братья, все были одинаково одеты, даже шапки на них были одинаковые. Именно такими описывал Казубай, Ахмед и Муса кизеласкеров, красных бойцов. От неожиданности Джура остановил коня, но к нему уже мчались три кизеласкера с винтовками в руках. Джура поехал навстречу. «Кто ты?» – спросил его по киргизски один из них. «Наверное, начальник», – решил про себя Джура. «Я Джура. Из отряда Казубая?» Перебил его незнакомец, глядя на него веселыми глазами. «Там басмач», — сказал Джура, показывая в сторону. Несколько человек поднесли к глазам бинокли. Джура уже видел бинокль и знал его свойства увеличивать предметы во много раз. «Никого нет», — сказал старший. «Он исчез внизу», — сказал Джура. «Может быть, там яма?» Командир посмотрел на куски бумаги, разрисованные черточками. Джура знал, что это называется карта, и сказал, там овраг. Басмач решил пересидеть во овраге или выехать в русло реки. Отсюда до этого места около 800 шагов. Бойцы быстро установили станковый пулемет у дороги. Джура с удивлением и восторгом смотрел на незнакомое оружие. Пулемет начал стрелять. — Тысяча зарядка? — спросил Джура, показывая на пулемет. — Никогда не видел? — в свою очередь спросил командир. Никогда. Зачем пули на ветер пускаешь? Пристреливаем. А я сейчас двух басмачей убил, сказал Джура. У Ивашка. Там басмачи оказались. И тот, что во враге, спрятался оттуда. У Ивашка? В группе Юрия Ивашка? Да, у северного подножия вон той горы. Ему помогать надо. Одному русскому очень плохо. Смотри, смотри, скачет. В русле реки оказался басмач стреляй, стреляй, кричал Джура зачем не стреляешь в эту минуту пулемет затарахтел некоторое время басмач еще скакал потом всадник вместе с лошадью упал пулемет замолк, Джура подошел и погладил ладонью его ствол как зовут, спросил он с уважением Максим, ответил начальник а тебя, спросил Джура Максимов, улыбаясь, ответил начальник «Ну, показывай, путь Ивашка, поспешим». «О, я о тебе много слышал и о твоих пограничниках!» Джура подъехал к повозке. Вид вертящихся колес привел его в восторг. «Умный человек, — придумал Максима!» — воскликнул он. «Очень умный. Может быть, ты?» По дороге в крепость Ивашка рассказывал Максиму о своей работе. К ним верхом на лошади подъехал высокий костлявый старик. «Товарищ командир, — сказал он, — обращаясь к Максимову. «Очень прошу. Пошли своего лекаря со мной на становище, рядом. Два человека уже три дня болеют. Думаю, плохая болезнь». «Оспа?» – быстро спросил Максимов. «Думаю, оспа. Находили пушистые хорошее одеяло?» «Находили». «Это оспа», – уверенно сказал Максимов. «Ты уже болел, садык? Тебе не страшно. Пусть лекпом сейчас съездит». А я уже несколько дней назад дал знать об Оспе. Не сегодня, завтра приедет врач, прививки всем будет делать. эта сумка, волнуясь, сказал старик, не спускавший глаз с кожаной сумки на плече у Джуры. Это сумка Юсуфа, в ней он возил очень важные бумаги. Откуда эта сумка у Джуры? Я взял ее у Артабека, ответил Джура и рассказал Садыку о происшедшем. «А где же Юсуф? Где Юсуф? Его надо тоже ловить. Это большой враг. Он за границу в Кашгарию бежал», – взволнованно сказал Садык. «Дай бумаги», – сказал молчавший до тех пор Максимов. Джура пожал плечами. «Я все бумаги еще там выбросил», – ответил он, – «и набрал в сумку патронов». «Где же ты бросил?» – спросил Максимов, сдерживая недовольство. «Там, где лежат босмачи. Потом пограничники все бумажки собрали». «Что бы ты ни нашел у босмочей, всегда неси-ка зубаю». «Ты неграмотный?» «Неграмотный. Плохо. Учиться надо. Всему учиться надо, не только грамоте. Тебе надо учиться жить. Ты один поехал помогать Юрию, а надо было другим тоже дать знать. Если бы сообщил кому-нибудь из отряда, получил бы совет, как нужно лучше поступить». джура был очень смущен. Чем ближе подъезжал он к крепости, тем больше его охватывало сомнение. Он видел, что совершил много ошибок. Самое важное, по его мнению, заключалось в том, что он, доверившись чужим людям, чуть не стал соучастником перегонки скота за границу. После он хотел исправить ошибку, а оказывается, исправляя, сделал новый промах. 4. Помощник Казубая Гзицкий в этот день возвратился из длительной поездки. Крепости ему рассказали все новости и прежде всего об охотнике джури из района Сауксая. Кзицкий сразу же заинтересовался джурой. Ему подробно рассказали о приключении джуры с конем, захваченным у басмачей, о задержанном контрабандном скоте. Часть пограничников, прибывших в крепость, уже знала о событиях, развернувшихся возле скалы «Глаз дракона». В крепости Джура стыдился пожимать руки поздравлявшим его товарищам. Позже он начал сомневаться, правильно ли он понял все случившееся. Восторг, который был вызван его поведением, был слишком велик. Джура не мог оставаться спокойным. Слова Кзицкого о том, что он Джура-герой, окончательно рассеяли все его сомнения, и он был совершенно счастлив. Кзицкий после разговора с Максимовым вызвал Джуру к себе в кибитку. Долго говорили они. Кзицкий был очень удивлен, узнав подробности о кишлаке Минархар. Рассказ о золоте, найденном в чертовом гробе, тоже заинтересовал его. Кзицкий несколько раз спрашивал джуру о бумагах, бывших кожаной сумке взятой у артабека. Несколько раз он спрашивал его о фермане. Джура ничего не мог об этом сказать. Кзицкий, вплотную подойдя к джуре, сердито крикнул. «А ты не врешь?» Джура встряхнул плечом и отодвинулся. Кзицкий овладел собой, сел опять на кровать, закрыл глаза и, сжав пальцами переносицу, задумался. Джура, постояв некоторое время, медленно пошел к двери. Кзицкий вернул его обратно. Он заставил Джуру еще раз рассказать, какие горы и реки он переходил. Ответы Джуры нанес на карту. Окончив записи, он устало зевнул и испытывающе посмотрел на Джуру. Джура почувствовал смутное беспокойство. Гзицкий поспешил к Максимову, но тот был занят. Прибыл Казубай, и они совещались. Многое говорили о поляке Гзицком. Говорили, что он бывший курбаши белых урусов Аненковых. Говорили, что он знает разные языки, но никто ничего точно о Гзицком сказать не мог. Достоверно было известно только то, что он хорошо знает Памир и не раз помогал захватывать банды басмачей. Кзицкий вернулся к себе, долго сидел, обхватив руками голову. Заметив на столе кусок киргизской лепешки, бросил ее на пол, промработав, осточертело. Потом открыл сундук, на котором сидел, пахнуло затхлостью и плесенью. Порывшись в сундуке, он вытащил со дна бутылку коньяку и дырявый мешочек со старыми ржаными сухарями. Из мешочка выскочил таракан, и побежал по столу. «Ага! Ага!» – радостно закричал Кзицкий, как будто увидел старого знакомого. Он поймал таракана и привязал его ниткой за заднюю ножку. Налив коньяку, он отпустил нитку. Таракан побежал по столу. Когда он достиг противоположного края, Кзицкий притянул его за нитку обратно и, сказав «С приездом вас!» выпил коньяк, плюнул, передернулся и принялся грызть сухарь. — Эй, таракан, таракан! — набормотал Кзицкий. — Но ничего, спокойствие, прежде всего, спокойствие. Долго бормотал Кзицкий и, наконец, уронив голову на стол, заснул. Проснулся Кзицкий утром, пожевав сухого чаю, чтобы отбить запах спиртного, заметил на столе таракана на ниточке, брезгливо передернул плечами и щелчком сбил его на пол. — Мерзость! Вот до чего дошел! — проворчал он. В это время Ахмед подробно расспрашивал Джуру обо всем происшедшем. Тот нехотя рассказывал, сознаваться в своих ошибках он не умел. Говорил больше Ахмед, а Джура слушал, натирая рукавом халата дуло винтовки, лежавшей у него на коленях. Ахмед почувствовал, что разговор по душам не получается. Очевидно, молодой охотник дичился Ахмеда из-за случая с гвоздем. Он намекнул Джуре, что проделка с гвоздем – дело рук шарафа, Джура сразу повеселел и быстро ушел от Ахмеда, не сказав ни слова. Он выбежал во двор и влез на крышу, где стоял на часах шараф. Тот испугался, поняв, что настал час расплаты, и выстрелил в воздух. Выбежали джигиты, схватили Джуру и заперли в кибитке. Так, обидевшись за Джуру, бросал камнями в шарафа, и его тоже заперли вместе с Джурой. Казубай освободил Джуру и увел его к себе в кибитку. Там сидели Максимов, Ивашка и еще трое военных. Перед Джурой поставили плов, и когда он поел, Казубай попросил его все рассказать о Юсуфе и Артабеке. Это очень важно, и ты очень поможешь советским людям, если расскажешь слово в слово, как все произошло. Джура подробно рассказал о встрече с Артабеком. Только теперь ему показалось странным, что Артабек знал его по имени и во всем ему поддакивал. «Артабек Исмаэлит», — сказал Максимов. «Он решил принять тебя, Джура, в ряды этого тайного ордена. У Исмаэлитов разработана целая система вербовки. Сначала они узнают, что думает нужный им человек. Это первая ступень. Они начинают охотиться за ним. Это Тасис, вторая ступень посвящения». «У тебя, Казубай, кто-то есть в крепости, кто хорошо их осведомил о джуре?» «Я думаю, тот самый», — сказал Казубай многозначительно. Максимов, понимающе кивнул головой и обратился к джуре с вопросом. «Сначала тебе понравился Артабек?» «Понравился», — просто сказал джура. «Продолжай». Джура рассказал, что Артабек его спрашивал, суннит он или шиит, и много говорил о Рае и Аде. «Ташлик», — сказал Максимов. «Это третья ступень», – пояснил Казубай. «Он хотел вызвать у тебя сомнения в твоей вере. Если бы ты был настоящий мусульманин, он читал бы тебе отрывки из Корана, чтобы вызвать удивление некоторыми странностями, которые есть в нем, и этим сманить к своему учению, указал бы на разногласия в толкованиях Корана, хаджах и рваятах. Но ведь ты и так не веришь ни в пророка Мухаммеда, ни в Алия, ни в Аллаха». «Не верю. Он еще говорил, что нужно иметь пира. А требовал он, чтобы ты не разглашал никому сказанного им?» «Требовал». «Ну, это четвертая ступень. Роб тузы». «А говорил он тебе, что разделяет твои мысли о том, что в небе нет Бога?» «Говорил». «Это пятая ступень». «Садлис, обман», — сказал Казубай. «А говорил он тебе, что Исмаилит помогает Исмаилиту во всех случаях жизни, все остальные люди грязь, и в отношениях их ты можешь поступать так, как тебе хочется». «Не все это, но говорил», — подтвердил Джура. «А тайные формулы объяснял», — Казубай испытывающе смотрел юноша в глаза. «А что такое формулы?» — спросил Джура. «Говорил он тебе, люби свою религию, но не осуждай другие». Говорил вначале, но ничего не объяснял. Вот они и считали, что ты поднялся до шестой ступени утверждения, сказал Максимов. А кого ты захотел иметь пиром? Казубая, сказал Джура. Все весело засмеялись. Так значит, ты пир, Казубай, шутливо сказал Максимов, а мне и не признаешься. Он сразу стал серьезным. Некоторые смоэлиты очень опасные люди, с их тайными убийствами, слепым повиновением Мюридов и пиров Агахану. Приказ Фирман Агахана посланцы возят от пира к пиру, и они исполняют все, что в нем сказано, в интересах английской разведки. Я сказал уже Ксицкому, что не видел Фирмана. «Ксицкий тебя спрашивал об этом?» – удивился Максимов. «Несколько раз. Значит, ты никакой большой бумаги среди прочих бумаг артабека не находил?» – спросил Максимов, пристально глядя в глаза джюри. «Нет». «А труп Ортабека ты обыскивал?» Пограничники смотрели. «Ты, Джора, в жизни, — сказал Максимов, — еще совсем ребенок. Люди не всегда такие, какими они кажутся. Одни за улыбкой прячут свои черные намерения, а у других за сердитым видом кроется простая и благородная душа. Постепенно ты разберешься во всем. Один будет тебя ругать, потому что любит тебя и хочет исправить твои ошибки. Другой будет хвалить тебя, улыбаться тебе, как Исмаилит Артабек». А цель у него – переманить тебя на свою сторону, увеличив число слуг Агахана. Хорошо, что в деле с Артабеком ты вовремя спохватился. Джигиты не знают всего и даже считают тебя героем. А разве я не задержал стада? Джура, об этом стаде давно уже знали пограничники. И сами бы его остановили. Они ждали в засаде. «То, что делает добротряд, это хорошо, но не считай его единственным, о себя великим героем. Наоборот, ты чуть не помог врагам». Джура тяжело вздохнул и сказал после продолжительного раздумья, «Я неграмотный, надо учиться». «Пришли женщины», — входя сказал Ахмед. «Они просят, чтобы наши охотники-джигиты пошли в горы и убили для них уларов. Кто ест мясо уларов, тот не болеет оспой». «Скажите им, что сегодня